Глава 23. Аргонавт. Его длинные и удивительно эластичные щупальцы, несмотря на практически полный вакуум и жуткие перепады от холода к жаре, тянулись на десятки метров и подтягивали к центру туловища тонкую, не более нескольких миллиметров, паутину. Он выпускал ее... и та тянулась вдоль низкой орбиты планеты, вытягиваясь. А после того, как вся нить будет выпущена, органавт начинал ткать свою удивительную сетку. Пчелы не знают ни математики, ни геометрии, ни физики, но их ячейки сот всегда пятигранные. И неважно, какая пчела и на каком континенте строит соты, они всегда одной формы. Эта команда строения прописана у них в геноме. И вот уже миллионы лет пчелы строят свои дома так же, как и их предки. Оргонавт — древнее и очень удивительное существо. Люди так и не смогли определить, к какому виду его отнести. На вид это рачок с панцирем, как у оргонавта, что обитает в водах океанов Земли. но ткет паутину как паук и летает как воздушная медуза. Зачем он вообще строит этот экран вокруг планеты? Никто не мог дать ответа. Его паутина была прочной и не старела от времени. Она выдерживала колоссальные перегрузки. Она могла растягиваться, сжиматься от ударов крупных метеоритов и снова восстанавливаться. Между паутиной, Создавалось силовое поле, и в то же время щит пропускал сквозь экран космическую пыль и мелкие астероиды. У планеты Арго ее так и назвали в честь аргонавтов. Уже десятилетия работал научный центр Земли, изучая этих странных созданий. Аргонавты редко опускались к поверхности планеты. Только ради размножения, чтобы отложить свои коконы, дождаться, когда из них появится потомство, а после улетали высоко в небо. Молодняк аргонавтов несколько лет, лет летал среди облаков, набирался сил, а затем поднимался выше и присоединялся к своим сородичам. Созданный аргонавтами щит был прочным, очень прочным. Вокруг планеты Арго было много астероидных полей. За период, пока шло изучение, Ученые несколько раз видели, как в щит врезались достаточно большого размера астероиды. Те, ударяясь о щит, взрывались, разлетались на тысячи мелких осколков. А после эти осколки спокойно проходили сквозь щит, как через сито, и уже без угрозы для планеты падали вниз. Ния смотрела на органавтов, которые миротворцы запустили на Чепи, Они прижились и, похоже, чувствовали себя комфортно. Риск был не только для аргонавтов, что тени приживутся, погибнут, а для самих миротворцев. Ведь если спустя тысячелетия аргонавты соткут свой щит вокруг планеты Чепи, то уже вряд ли удастся простым способом взлететь в космос. Щит не даст. Но и тут был найден выход — защитное кольцо. так называемый шлюз. Его уже установили на планете Арго. Шлюз состоял из большого кольца. Сперва аккуратно манипуляторами раздвигались паутины Арго. Некоторые приходилось разрезать плазменными резаками и в появившиеся отверстия вставляли большой обруч, который подключался к защитному экрану АРАМИ. При необходимости, Можно было отключить щит и пропустить челнок на планету или выпустить с планеты, а после щит опять включался. Да, это был выход в виде простой двери. Шлюз также выполнял роль щита от астероидов. Аргонавты начали выпускать свою паутину. Та тянулась на сотни километров, уходя куда-то за горизонт. Щупальца начали ее подтягивать. перебирая тонкую нить, исплетая сперва бесформенные узоры, а после того, как уже будет соткано большое поле, в работу вступали другие органавты. Они все исправляли, и тогда ложился ровный, красивый пятигранный рисунок будущего щита. Станция слежения на орбите планеты контролировала все полеты челноков, что курсировали то вверх, то вниз. указывая точные координаты полей. «Думаешь, мы поступили правильно?» Спрашивала Нани у Нии, смотря как те трудятся над своей паутиной. «Не знаю». Она и правда не знала, к чему это может привести в будущем. «Время покажет». Но я видела, как щит сдержал звездолёт. И более того, щит сдержал боевую атаку. Возможно, в будущем... только ищет аргонавтов и спасет от вторжения. «Сколько вы их привезли?» — поинтересовалась Ния. «540. На планете Арго их насчитали более 40 миллионов. Если они на чепе приживутся, не будут болеть и погибать, то, наверное, можно ускорить процесс и завести еще несколько тысяч». Они проверяли, как их органика повлияет на местную флору и фауну. Да, проводили множество опытов и экспериментов. Строение органавтов кардинально отличается от строения всего живого на чепе. Оно никак не контактирует друг с другом. Тела органавтов как сказали ученые, нейтральны. Это был первый эксперимент землян по переселению одной формы жизни на другую планету. Риск высокий, а если признаться, риски всегда присутствовали с самого начала, как человек ступил на другую обитаемую планету. Бактерии, привезенные человеком, могли уничтожить все живое, и наоборот, форма жизни с другой планеты могла опустошить Землю. Но жизнь в космосе порой так сильно отличается, что не может нанести друг другу вреда. Это похоже на параллельные миры, Вроде есть, и в то же время нет.